Глава 16. Что делать, если в тебя летит самонаводящаяся ракета? Сбить ее с помощью снайперской винтовки? Ну-ну, считай, ты уже труп. Попробуют поразить молнией. Ну, если ты сильный маг, то может и выйдет. Главное, барьер ракеты пробить. Но я не маг, так что умру. Поймать и развернуть? Вполне. Но это если цель не я. Что тогда делать? Сразу говорю, пуля в лоб ракетчика не сработала. Его артефакты защищают. Да и сам он сильный воин-маг. ракета уже летит. Целится она на источник магического излучения. Их тут два. Машина и я. Но из-за колечки я более фонящий. Ракета все ближе. Я вас ненавижу!» Выругался я и вытащил из кармана жемчужину. То, которая пространственный артефакт сумеречного стрелка. Метаю ее на землю между мной и преследователями, и ракета, сменив цель, бросилась за ней. Раздался взрыв, от которого внедорожник даже слегка подбросило. Но мы устояли и поехали дальше. А вот противник, три его броневика перевернулись, а еще один врезался в соседа, и того у них минус пять. А у меня минус дорогущий артефакт, благо, что почти пустой. Став поудобнее, я открыл огонь по преследователям. За этот артефакт я им жопу на голову натяну, как и тем, кто заказал это нападение. Вот только броневики были тяжело бронированные, и даже артефактные пули их не брали. Но в этот момент Блэр с Кирой набросилась на перевернутые машины, уничтожая выживших. Внутри броневиков была пехота, и сейчас она пыталась выбраться, а там их ждали монстры. «А если так?» — вдруг вспомнил я и, присев, закрыл глаза. «Вижу множество душ. Некоторые сильны, другие не очень. А нужны мне лишь водители. Нашел. А теперь познакомьтесь со сферой боли. Концентрирую шар и метаю, но вижу, как он сдувается, проникая через броню и защиту транспорта. Однако этого хватило». Вижу, как начала искажаться душа, словно в воду с отражением человека бросили камень. Броневик повело в сторону, и он перевернулся. Отлично. Делаю то же самое, но другой боец сумел подхватить руль. Тогда и в него метаю. Терпит гад. Тогда концентрирую шар побольше и метаю. Обычно шару тяжело пробиться через препятствия. Но в этот раз это далось легче. Видимо, из-за размера. Мол... Так он легче пробивается через защиту, почту. И вдруг душа гаснет. Убил? Неожиданно. И как-то мне жутко стало. Теперь понятно, почему духовных практиков боятся. Эти люди способны убивать, даже не касаясь и не вставая с места. Открыв глаза, довольно кивнул. Все броневики перевернуты или повреждены. Так что пришло время для того, чтобы всех добить и свершить месть. Ну и узнать, кому потом идти морду лица бить. «Враг! Новый враг приближается!» В голове резко появились мысли Киры. Выругавшись, схватил снайперскую винтовку и через прицел начал искать врагов. И, к сожалению, увидел. Со стороны, куда мы ехали по дороге, приближалось еще десяток броневиков, а также два БТР и один танк. «Ой, дойдите да вы все в сраку! Я еще вернусь!» «Я вас всех запомнил!» звав ПЖМ, запрыгнул в машину и повелел Виктории просто ехать на юг, к границе со степняками. «А эти черти не догонят нас!» Вика принаровилась ехать по бездорожью и постепенно разгонялась. Противник так не мог, особенно учитывая болотистую местность. Но что-то за меня всерьез взялись, по словам Прохорова. «Западники хотят убить меня!» Но здесь не Запад, эта территория, да чертых знает чья. Южан, наверное. Может, изоляционистов, но эти тоже мутные какие-то. Ладно, едем дальше. Меньшее, что я хочу, это потерять еще и машину. Она мне приглянулась и стоит, о, -о, о А еще у меня почти не осталось денег, так что на новую такую не хватит. Мы ехали ехали, а потом приехали, к дороге. Вот там мы уже разогнались, так разогнались. Заметить не успели, как примчались в славный город Славгород. Как подсказал интернет, этот маленький приграничный городок занимается сельским хозяйством. Впрочем, как и все города в этих местах, даже по ту сторону границы занимаются этим же. Земли тут вполне плодородные, с водой проблем нет. С жарой, правда, проблемы, но это летом. Сейчас же, в середине декабря, мороз здесь стоял тот еще. А вот снега было маловато. Мы въехали в город и направились в отель. Благо, в интернете все есть. И отель есть. Большая часть городка — это частный сектор. В центре находится резиденция графского рода, который правит здесь. Там же отель, городская больница и вся критическая инфраструктура. Судя по всему, граф — весьма успешный делец, потому что, несмотря на размер города, дороги здесь были хорошие. А это, можно сказать, главный показатель. Если дороги плохие, значит, либо дела идут плохо, либо управленец плохой, и у него воруют. Дома простолюдинов выглядели оприятными, но машин у людей было мало. Хотя зачем они? Если здесь поезд до Омска едет напрямик а город можно и на своих двоих пройти. Добравшись до отеля, которым оказалось трехэтажное здание, мы припарковали машину и вышли наружу. ПЖМ я уже призвал, и все сидели в салоне. Так что выходили мы всей толпой, и первым делом я оглядел машину. Задницу нашу, сволочи, всю заляпали. Магическая защита не выдержала взрыв ракеты. Видны царапины. Хорошо, хоть стекло не повреждено. Колеса же... Одно имело следы повреждений, но вроде не пробило. Во втором торчало сколок шрапнели. Хм, а хорошие колеса. Молодцы инструкторы из КамАЗа. Оба колеса еще послужат нам верой и правдой. А испытаний для них будет немало. Убедившись, что машина цела, я направился в отель. Там уже как раз Виктория общалась с администратором, которым был недружелюбный старик. Видимо, отсутствие статуса аристократов у нас его несколько смущало. Внутри же все было чистенько и уютно. «Какие-то проблемы? Неужели граф желает поругаться с родом убийц-чудовищ?» Поинтересовался я, подходя к стойке администратора, и словно гора возвысился над стариком. Тот посмотрел на меня. Я посмотрел на него. «Проблем нет, но я должен предупредить, что на границе неспокойно. Из-за этого присутствие чужаков нас несколько нервирует», ответил старик, который, судя по гербам на одежде, член графского рода. «Странно. Тогда, по идее, присутствие убийцы чудовищ наоборот должно радовать, а не нервировать, если вам, конечно, нечего скрывать». На лице невольно появилась хищная улыбка. «Во всяком случае, мы здесь случайно оказались. Перекусим, заправим машину и переночуем. Утром покинем вас». «Ресторанов для аристократов в городе нет. Вы можете заказать еду в номер, либо сходить в обычное кафе». Старик пошел на уступки и выделил нам два номера. Здесь обычно останавливаются либо деловые партнеры графа, либо имперские чиновники. И тех, и тех обычно ждут заранее. А тут мы, как снег на голову, свалились. Получив номера, мы немного освежились и привели себя в порядок. К этому времени нам приготовили неплохой поздний обед. «А если они заявятся в город?» — поинтересовалась Альма. Она, как и все остальные, сидела за столом в моем номере. Весьма неплохой, кстати, номер. Ну, а стол ломился от лакомств. «Тогда я их всех убью. Но они этого не сделают», — покачал я головой. «Они попробуют оцепить город и перехватить нас на прорыве. Здесь особо негде скрыться. Так что заметить нас и выйти на перехват не составит труда». «Звучит так, будто мы сами попали в ловушку», — добавила паучиха. «И да, и нет. Окружив нас, они растянут свои силы и дадут нам время» ответил я, оторвавшись от огромной котлеты, начиненной сыром. «Мы просто дождемся ночи и уедем, так что отдыхаем. Поспать тоже нужно, потом ужин и в полночь уезжаем». «Ночью нас тоже будет видно, машина сильно фонит», — вмешалась Виктория. «Как и их машины, но не фонят они», — кивнул я на Керус Блэр. Помимо прорыва, нам также нужно захватить пленников, чтобы понять, кто на нас напал. Идеи и вопросов больше ни у кого не было, так что вскоре мы поели и разошлись по кроваткам. Здесь было две спальни. В одной разместились Виктория с Кирой, а во второй я с Блэр и Альмой. Беловолосая обхватила мою руку и порыкивала. Глаза горят, лисьи уши торчком. «Отдыхаем». Высыпаемся. Ночью прольется много крови, а потом нас ждет долгое путешествие до Новосибирска. Или до дома аристократа, нанявшего убийц. Остудил я ее. Блэр сразу прижала уши и закрыла глаза. Но хвосты виляли. А еще, с другой стороны, Альма. «Господин, просто мы соскучились. Из-за Анны с Ольги вы нам совсем не уделяли внимания» добавила черноволосая, мило улыбаясь. Пришлось обреченно вздохнуть и закрыть глаза. Спать. Надо выспаться, потому что ночь будет тяжелой. Если меня так и будут атаковать на пути к городу, мне житья не будет никакого. Нужно сразу устранить источник угрозы. Санкт-Петербург. Магазин Василисы. «Ну и бардак!» «Вроде взрослая женщина, а такой беспорядок!» — ругалась Марина с тряпкой в руках. А две блондинки и хозяйка магазина сидели на диване. Престыжены были все, но хозяйке, конечно же, досталось куда больше. И оправдания из серии «Ну, я же постоянно медитирую и самосовершенствуюсь» не принимались. «Это же ваше здоровье! А тут вековой слой пыли!» Марина забралась на стул и провела тряпкой поверху шкафа. А там аж черная пыль. Ужас какой, да тут плесень. Марина еще долго ругалась, а Василиса краснела от стыда. Да и бладинкам досталась. Вот зачем ты ее призвала? Тихо ворчала Анна. Она сидела слева от Василисы. Ей скучно стало и попросилась наружу, да и готовит она неплохо, оправдывалась Ольга, сидящая справа от Василисы. Я тоже умею готовить, промычала Василиса. «Сделаю вид, что не слышала этого», — хмыкнула Анна. «Поддерживаю», — добавила Ольга. «После кормежки Сергея минимальная планка съедобного существенно повышается». «Ну, простите уж, я обычно скромно питаюсь». «А вот не прогнала бы Сережу, питалась бы как королева», — обреченно вздохнула Анна. «А чем он мешал-то?» «Скажу так, чем дольше он находится на одном месте...» тем выше шанс, что что-то да произойдет. Как правило, что-то плохое». Василиса состроила гримасу, что-то вспоминая. мне это относится ко всем зябликовым». «Так уже все произошло», — хохотнула Анна и начала рассказывать, еще больше убеждая Василису, что с зябликовыми лучше не иметь дел. «Ужинать», — раздался громкий голос, и девушки очнулись. Они так заболтались о Сергее, что потеряли счет времени. Вот только... «Это твои иллюзии?» — поинтересовалась Анна у Селисы. А та яростно отрицательно закачала головой. «Тогда что тут произошло? Это как вообще?» Сейчас девушки находились в светлой и чистой комнате. Здесь, оказывается, есть телевизор, беговая дорожка, весьма интересный комод, а еще куча свободного пространства, да и дышится легко. «Не представляю», — пробормотала Василиса, не понимая, как комната могла так преобразиться. Они этого даже не заметили. «После прихода Сергея и уборки моя комната также преображается», — заулыбалась Ольга. Она спрыгнула с дивана и поспешила на кухню. За ней и Анна. А вот Василиса шла, не торопясь, внимательно оглядываясь, поражаясь преображению. А кухня... Попав в нее, женщина рот открыла. Словно это не ее кухня. «Было тяжело, но я отмыла все пятна и следы», — с довольным выражением лица заявила Марина. «Еще обои надо поменять и дверцы у шкафчиков подкрутить. Холодильник, кстати, я уже осмотрела и порачистила. Нужно бы жидкость поменять, но я не нашла ее у тебя. Ну это потом, а теперь ужинать». П «Поняла». Женщины сели за стол. А тут и борщ, и свежий хлеб, и котлетки с пюре, и даже салатик. «Тут рядом магазин есть. Сбегала и все купила. А еще венца приобрела. Предлагаю вечером отпраздновать знакомство». Продолжила Марина, накладывая людям еды. «Угу», — согласилась ошарашенная Василиса. «Ох, вкуснота», — обрадовалась Ольга, налегая на борщ. «С Мариной нам и Сергей не нужен», — хмыкнула Анна и попробовала борщ. И правда вкуснота. Комната ненужного Сергея. Ночь. Спал я, никому не мешал, но вдруг что-то начало чесать мой нос. Открыв глаза, увидел хвост, а потом поднятую попку. Стоило мне дернуться, как Кира, это была именно она, сорвалась с места, спрыгнула с кровати, подбежала к стене, поймала что-то видимое лишь одной ей, отскочила от стены и через миг упала прямо на меня. С разбега. Меня чуть не выгнуло, когда девушка приземлилась мне на живот. Глаза горят от бурлящей энергии, дышит она тяжело. А миг спустя бросилась вперед и начала вылизывать мою щеку. Да грбаная ты, кошка, раздалась ругань Блэр, и она начала ногами выталкивать Киру с кровати, за что была поцарапана. Тогда началась перепалка, но закончилась она, когда я обеих схватил за хвосты. Они обернулись и увидели мое сердитое лицо. «Кира, какого черта?» — выругался я. «Ночь, охота, инстинкты!» — заявила та с пылающим взглядом. «Будет тебе охота. Собираемся!» Посмотрев на часы, увидел, что через двадцать минут должен будет сработать будильник. В этот момент в комнату заглянула Виктория, одетая в черную пижаму с изображенными машинками на ней. Но не детскими а внедорожники там, легковушки и фургоны. «Простите, не уследила», — извинилась та. Выедем пораньше. Собирайся пока». Вытолкав женщин с кровати, принялся одеваться. Но пока без боевого снаряжения, иначе выдадим себя. Впрочем, уверен, наш уезд тут же всем станет известным. Граф здесь вряд ли самоубийца и против серьезных людей с танками не пойдет. А значит, ему гарантированно сделали предложение, от которого он не мог отказаться. Но я его не виню. Он лишь маленький граф, а здесь кто-то серьезный. Ракетницы и танки доступны далеко не каждому герцогу. Тут кто-то очень серьезный за меня взялся. Мы собрались, спустились. Сдали ключи от номера и погрузились в машину, предварительно вынув из-под нее следящее устройство. Блэр сразу чуяла чужой запах. Да и сама машина была переведена в защитный режим. Так что фиксировала все вокруг. Так что шпиона мы зафиксировали. Но кто это, даже не представляю. Какой-то молодой парень. Вскоре мы выехали из города, но с выключенными фарами. Я выпустил лесу, и она шла впереди нас. Блэр предупредит о враге или минах. Так и ехали на восток, где нас, скорее всего, уже поджидали. Хотя не скорее всего. Потом уже через 20 километров по дороге, ведущей в Барнаул, встретилась группа противников. Ее обнаружила Кира, которую я отправил далеко вперед на разведку. Нас пока не засекли, потому что мы заглушили многие системы машины. А вот противника было видно издалека. Они там целый аванпост устроили. Оставив белое кольцо в машине, я с одним лишь черным кольцом оседлал Блэр и поехал к врагу. Альму оставил охранять Викторию с машиной. Также со мной была Мия. Вокруг аванпоста на дороге расставлены сигнализация и детекторы. Просто так не подберешься. Но я сперва осмотрелся. Два БТРа, которые встали стрелкой и перекрыли дорогу. За их автоматическими пушками сидели стрелки и зевали. Помимо них, было человек сорок солдат, которые находились в боевой готовности. Видимо, уже знают, что мы покинули город. Опознавательных знаков не вижу, а значит, их можно смело убивать, ибо это могут быть лишь преступники. Даже наемники обязаны носить опознавательные знаки. Ладно. Позади БТРов стоят четыре броневика и два фургона. Видимо, с боеприпасами и снабжением. Ну, вода там, еда и прочее. Пока я осматривался, Мия начала влиять на солдат, добавляя им сонливости. Жаль, она пока слабенькая, а то внушила бы пулемётчикам, что позади них стоят не солдаты, а монстры. Постреляли бы немножко и поубивали друг друга. Но и сонливость неплохо. Пока Мия работает, мы обошли периметр в поисках места, где можно пройти и не быть обнаруженными. Нашли. Прямо позади них. Свои тылы по каким-то причинам они не обставили датчиками. Там стояли четверо солдат с автоматами. Бделя. Но без фонарей, чтобы не выдать себя. Лишь приборы ночного видения. Вот по ним Мия ударила в полную силу. И вот один из солдат указал во тьму, мол, что-то показалось, и все четверо посмотрели в ту сторону, что-то разглядывая. При этом их восприятие было сильно искажено, потому что, когда я начал сворачивать им шеи, никто ничего не услышал и не среагировал. Трупы утащил на обочину и проник внутрь этого аванпоста, если его можно так назвать. Меня интересовали броневики, в одном из которых сейчас дрых-маг. Весьма сильный и хорошо защищенный. Броневик был закрыт и заколдован. Если попробовать открыть дверь, сработает сигнализация. А этот маг мне кровь из носу как нужен. Если кто и владеет информацией, то только он. До броневика добрались легко. Мия отвлекала противника своими внушениями. «Вот только что дальше?» Возможно, у кого-то есть способ открыть броневик или... Ха, придумал. Отзываю Киру и сосредотачиваюсь на броневике. Мне нужно проделать дыру в защите, как я уже когда-то делал в Иркутске. Вот только теперь я куда сильнее, чем при дуэли с графом на берегу реки. Защита броневика была пробита, и моя духовная энергия проникла внутрь, после чего там материализовалась Кира. По моему приказу она выпустила алмазные когти, и тут же навалилась на спящего мага, впиваясь когтями в его шею. Одно движение, и когти вонзятся глубже в шею и убьют мага. Он что-то зашипел от страха, Кира что-то ответила, и послышался легкий шум. Через две минуты броневик открылся, и я увидел немолодого мужчину с кровоточащей шеей и Кирой позади него. Девушка держала мага за шею, а тот смотрел на меня глазами полными ужаса. «Будешь сотрудничать, и мои питомцы не сожрут тебя живьем», — тихо произнес я, и в моей руке появилась склянка, содержимое которой оказалась во рту мага. Тот, конечно, попытался сопротивляться, но, когда алмазные когти глубже впились в шею, маг выпил все как миленький, а через десять секунд потерял сознание. Но это не яд, лишь сильное снотворное с кое-каким неприятным эффектом. Отдав мага Кири, начал зачистку аванпоста. Мия продолжала давить сонливостью. Кто-то то и дело уходил в кустики и не возвращался. Но люди откровенно тупили и не соображали. Спать хотели. А потом... Все они закончились. Умерли. Ну, кроме одного. Но он еще не скоро придет в себя. А я начал мародерство. Вскоре подъехала Виктория, и Альма помогла со сбором добычи. Детектор магического излучения, охранный периметр, два ящика мин, коробка артефактных патронов для ружья, ну и само артефактное ружье, ну и еще кое-что, что было у мага. Его пространственное кольцо было средненьким, но защищенным. Просто так его не разблокировать, впрочем, успеется еще. Повредив транспорт и столкнув его на обочину, Я позволил Вике проехать, а после мы погрузились и отправились к Новосибирску. Кира вновь пошла в дальнюю разведку. Блэр бежала впереди машины, так что мы с Альмой сами будили мага. Я его уже обыскал и влил в рот зелье для пробуждения. Так что вскоре тот проснулся, вот только с такой головной болью, что любой громкий звук будет сильно бить по мозгу, вплоть до потери сознания. «Где я?» — пробормотал он, но, увидев меня, перепугался. «Ты знаешь, кто я. И это хорошо. Поэтому ответь на пару моих вопросов. Но учти, я определю ложь». Маг попытался создать магическую защиту, но лишь скорчился. «Нет. Сейчас он не сможет колдовать». «Отпустите меня! Иначе...» Начал он старую шарбанку, но я выстрелил в него разрядом электричества. Позволь, я объясню тебе, что будет дальше, заулыбался я. И в моей руке появилась склянка с черной жижей. Не пытайся понять. Ты не знаешь, что это за зелье. Это секрет убийц-чудовищ. Можно сказать, яд против особых чудовищ. Оно уничтожает кости. Да-да. Все твои кости буквально за минуту станут кислотной жижей, которая начнет выжигать тебя изнутри. Смерть от этого зелья просто ужасающая. Ты даже не представляешь, насколько. Ты... ты не посмеешь?» В ответ Альма рассмеялась, после чего из-за ее спины показались паучьи лапы, а изо рта паучьи клыки. «Хочешь альтернативный вариант? Я травлю тебя». «Закатаю в коконы и съем, когда твоя плоть станет мягкой, как желе». «Нет, не стоит. Мне нужна информация», — возразил я, и Альма, вздохнув, вернула себе нормальный облик. «Я просто буду пытать его. Не он первый, не он последний. Мне достаточно не все зелье ему давать, а по капле». «Скажу, я, я все скажу», — Мак опустил голову, а сам трясся и обильно потел. Тогда Альма взяла телефон и принялась записывать чистосердечное признание. Но что-то какая-то фигня получается. Он барон, и это были все его люди, техника не его, им ее пригнали и повелели использовать против меня. Грубо говоря, барона наняли. Его еще с десяток баронов, в общем, всякую мелочь. Вариантов было немного: либо соглашаешься и получаешь хорошие деньги, либо умираешь. А тут ты врешь, покачал я головой, так как услышал шипение Мии. Тебе предложили подработать, а ты был рад. Ты не понимаешь, если бы я отказался. Договорить я ему не дал, резко дернувшись вперед, ударил кулаком в лоб, оглушая, после чего шею свернул, а труп выбросил на полном ходу. Быстро очухался, гад. Магию стал творить. Хорошо, хоть я внимательно следил магическим зрением, объяснила шарашная Альме. Но он уже все рассказал. А искать того графа смысла нет. Уверен, он также подставное лицо. Тут нужно полноценное расследование или показательная резня. Призадумавшись, решил повременить с резней. Думаю, вскоре она сама найдет меня. Судя по всему, приручитель с тремя высшими многим не дает покоя. Особенно иностранцам в преддверии войны. М -м да. Каникулы обещают быть веселыми.